Глава седьмая. «Ди, что с тобой, Диана? Ты меня слышишь?» Марка подхватил ее за плечи, не давая упасть, и тревожно заглядывал в лицо. А ей казалось, что кто-то сунул руку ей во внутренности, сжал пальцы в кулак, а затем еще и покрутил и потряс, словно взбивая коктейль. «Ди, я...» выдавила она, кое-как сделав следующий вздох. «Я...» «Тебе больно, где?» «Я...» И вдруг все неприятные ощущения исчезли так же внезапно, как появились. Я в порядке? произнесла Диана от чего-то с вопросительной интонацией и выпрямилась. Точно? недоверчиво переспросил Марку, не спеша ее отпускать. Точно, заверила Диана, прижав ладонь к лбу. Это... она хотела сказать, это было ужасно, но в этот момент обернулась в сторону кладбища и только тяжело сглотнула. Потому что ужасно не было. Ужасно происходило сейчас. Нет-нет-нет. О, чёрт. Выдохнул Марка, проследив за её взглядом. Они вставали из могил один за одним. Не тела, сущности. Полупрозрачные темные фигуры, словно сотканные из чёрного дыма. Без лиц, рук и ног. По форме, словно люди, накинувшие себе на головы простыни. Один. Два. Десять. Слишком много, безумно много. Диана никогда не видела столько одновременно. Ей никогда не справиться со столькими. А на помощь позвать некого, вообще некого. «Беги», — прошептала Дина, шаривая в кармане кольца накопителя. «Всего три. Мать вашу, всего три. Беги!» — рявкнула она, наконец, нащупав артефакты рассыпавшиеся по глубокому карману и сжав их в кулаке. «Беги», — я сказала. А сама начала надевать перстни. Они шли. Нет, не шли. Плыли неспешно, но неотвратимо. И капли усилившегося дождя пролетали сквозь них. «Ты рехнулась?» — возмутился Марку. «Никуда я не побегу». «Значит, сдохнешь тут вместе со мной», — огрызнулась Диана, не глядя на него. Потому что была не в силах оторвать взгляд от темного полчища. Она бы сама с радостью побежала с превеликим удовольствием. Будь тут хотя бы парочка опытных темных магов, способных остановить нежить без ее участия. значит, сдохну, сказал Марку. Иди, все же повернула к нему голову. Он ответил упрямым взглядом. Но лучше сделай так, чтобы мы оба не сдохли. С ее губ сорвался нервный смешок. Что сделать, например? Заново родиться с даром девятого уровня? Или вдруг научиться поворачивать время вспять, чтобы заранее вызвать гильдийцев?» Марка все еще на нее серьезно смотрел и ее смех оборвался. «Постараюсь», — сказала Ди твердо. Они все плыли и плыли, медлительно, еще не вошедшие в полную силу, но и не слабые, если человек без дара смог их увидеть. Куда с ними тягаться жалкой четверке? Да ее резерва не хватит и на половину этого полчища. Вот если бы тут была Эль. Или Линдон. Или хотя бы Шонни. «Ди», — вкрадчиво позвал Марка, заметив, что в выражении ее лица что-то изменилось. Но она только мотнула головой, наконец поймав промелькнувшую мысль за хвост. Шонни, точно. Ее однокашник. У Дианы был с ним короткий, никого не обременяющий роман, когда тот писал дипломную работу. Она от нечего делать помогала ему рисовать руны на огромном полотне для презентации. Он миллион раз зачитывал свой доклад вслух и просил ее следить за неточностями по записям. Всего-то год назад Ди сбежала от него как раз потому, что у нее появилось ощущение, что ее скорость тошнит его бесконечными рунами. «Есть нож». Она вскинула к Марка горящие глаза. «Да, в сидельной сумке». «Неси». Он отправился за ножом, а она сбросила с плеч плащ и расстелила его на земле. Дождь тут же забарабанил по незащищенным голове и плечам, мгновенно промочив одежду насквозь. Ди ежилась но расстегнула манжеты и задрала рукава рубашки до самых локтей. «Ну, Шонни, не подведи. Держи». Вернувшийся Марко протянул ей нож. Диана посмотрела на острое лезвие, по которому уже вовсю стучали капли. Снова на толпу призраков, опять на нож припомнила бывшего любовника добрым словом и решилась. Взяла нож и опустилась на корточки перед расстеленным на земле плащом. «Чем тебе помочь?» — серьезно спросил Марку. В то же время, когда прозвучал этот вопрос, дождь перестал бить ее по голове и спине. Он набросил на нее свой плач. О да, помощь со стороны ей бы в этот момент очень пригодилась. Держа нож в одной руке, Диана сжала пальцами борта у горла. Пойдем опять на озеро, если выживем», — сказала она полном серьезе: «Этим ты мне очень поможешь». Договорились. Я наполоснула себя ножом по предплечью. И сразу по второму. Пока не струсила, крови нужно было немало. Шон не защищал диплом у лорда Викандера, отца Эль, и по совместительству главного мага королевства. Лорд Викандер числился в Академии приходящим лектором, и лишь изредка занимался с особо талантливыми студентами. Шонни был из таких и тоже мечтал работать с кровью, как его наставник и умер Черт, она почему-то не ожидала, что будет так больно. От боли хлынули слезы и теперь они смешивались с водой, текущей с успевающих вымокнуть волос, и застилали глаза. Пришлось часто моргать, чтобы хоть что-нибудь увидеть. Диана моргала и чертила. Моргала и чертила руны черный на черном, мокрый на мокром. И думала, что если выживет, обязательно напишет Шонни письмо с благодарностью, что не давал ей этими рунами покоя. Не выживет, значит, она таки переоценила свою память. Но это будет уже неважно. Если сейчас просто бежать и ждать, пока подоспеет подмога из Иволги, призраки выпьют полсливды. Это сейчас они еле двигаются, а стоит им испить человеческой крови и жизненной энергии, то быстро наберутся силы скорости и тогда Сливди и всем, кто в ней находится, не позавидуешь. А значит, надо не ошибиться. Марка стоял у нее за спиной молча, не мешал, однако и не отходил. Муди чувствовала его присутствие, и ей становилось легче, а руки все чертили, чертили. Испуганно заржала Рози, которую управляющий не успел отвязать. Потом раздался топот копыт. Это вороной жеребец спасался бегством. «Диане совсем близко», — сказал Марко напряженно, но без паники в голосе. «Диана бы и попаниковала, но времени не было даже на это». «Угу, я чувствую», — ответила она, не останавливаясь ни на мгновение. Осталось совсем чуть-чуть. Ди уже заканчивала рисунок. Вот только порезанные руки мели, а голова начинала кружиться. А еще ее белозноб и измазанные кровью пальцы ходили ходуном, что точно не способствовало скорости. Она все таки закончила, поднялась в полный рост. Призраки еще ползли по косогору, но были уже буквально в двух человеческих шагах от вершины холма. У некоторых из них на круглых головах успели прорезаться продолговатые отверстия, рты. И теперь бесплотные пасти открывались и закрывались, открывались и закрывались, словно произнося «Жрать, жрать, жрать». Ловушка была готова. Только мертвая в нее не пойдет, если почует кровь темного мага. Один шаг. Диана с шумом втянула в легкий влажный воздух. Приведи, Рози, папа, пожалуйста. Хотела сказать решительно, но вышло скорее жалко. Губы дрожали и не слушались, а зубы бились друг от друга. Хвала Марко, он выполнил ее просьбу без единого вопроса, только хмурился, подводя к ней лошадку. Или это потому, что по его лицу потоком стекала вода? Рози послушно шла, хоть ей беспокойно прядала ушами. Доверчивая, невыносима. Всхлипнув, Диана зажала губы тыльной стороной запястья свободной руки и вытянула ту, в которой был зажат нож. «Перережь ей горло, я не смогу». Кажется, рука Марка дрогнула, когда он принимал рукоять. Или это ее так колотило? «Обязательно горло». Дина дломленно кивнула. «Да, их слишком много. Нужно больше крови». Марка сжал губы в прямую линию и повернулся к Рози. Крик боли ввинтился в барабанные перепонки. Раненое животное встало на дыбы, чуть не поубивав их обоих копытами. А призраки, только что ели, передвигающиеся по косогору, Взмыли в воздух черный вороньей стаей. «Держи ее, закричала Диана. Руны должны были находиться между живой кровью, учуя, в которую призраки обезумели и кинулись в атаку. «Держу!» — один удар сердца, два. Ди выдохнула и швырнула в руны всю свою магию, сколько смогла собрать. Из резерва и из колец сразу. В небо взметнулся столб пламени. Воздух наполнился нечеловеческим воем, а потом все стихло. Осталась только мертвая лошадь, белая шкура которой была залита кровью и усыпана черным пеплом. Да они двое, мокрые насквозь, но все еще живые. Получилось. Диана взвыла в голос и рухнула коленями в жидкую грязь, сотрясаясь от безудержных рыданий.